Глава четырнадцатая. «Анечка, Анечка, давай мы с тобой пристроим под пальто заальбомированные иудейские древности, полное оханукини, никуда они не лезут. Сгибать жалко, да и не сгибается альбом. Но сколько там идти? Пару метров, пока агенты смотрят. А в метро зайти в туалет и достать, спокойно нести в руках, он же завернут». От метро до дома Липского идти придется пешком. Остановка от дома в 15 минутах. Аня, иди спокойно. Задержат? Я тебе говорил, как себя держать. Напоминаю, не вздумай сопротивляться, но сама не иди. До тех пор, пока не начнут тебя толкать, тянуть. Запомнила? Запомнила, запомнила. Все запомнила, солнышко. А если б ты вез патроны? Ты когда-нибудь так пошутишь, и к нам придут с обыском на предмет обнаружения складов оружия. Шути понятней для народа. Славка, у тебя хорошее настроение, я вижу. Это надо отметить. За два года знакомства я тебя впервые воспринимаю в хорошем настроении. У меня всегда хорошее настроение, уважаемая Аня. Это я кокетничаю, делаю мрачный вид. Да — Да-да, я ж тебя совершенно не знаю. — Аня, большой привет тебе, и передай примерно такого же размера привет знакомым. — Большое спасибо. — Имей в виду, на обратном пути я покупаю бутылку. Если твое притворное хорошее настроение сохранится до моего прихода, мы будем пить. Я накидаюсь и буду к тебе приставать. — Точняк, он же верняк. Ну все, солнышко, иди, а то будет поздно. Садиться в метропоезд надо с умом. Чем больше пересадок, тем больше ума. Но и безо всяких пересадок надо рассчитать, в какой вагон садиться, чтобы при остановке оказаться ближе к необходимому выходу. При обилии пересадок эта раскидка еще тоньше и многослойней. Московская ловкость никому более недоступная, мне, по крайней мере. Анечка, Профессиональная москвичка точно сочла и сэкономила около шести секунд. Вот я смеюсь, но сейчас перестану, ибо вижу Анечкину слабую спинку под конспиративным пальто. Альбом тяжелый в газете труд, токмо моему бесстыдному и внимательному взгляду заметный скос высоких Анечкиных каблуков. Чинить надо. А походку Анечкину не опишу. Мастерства не хватает. так дайте же мне мягкую куклу. Я, не забывайте, бывший актер кукольного театра имени Клары Цеткин. Я надену куклу на руку, внутри горячо и сыро, надену, говорю, и покажу. Лучше, извините за выражение, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я расслаблю кисть так, чтобы ее костяное присутствие зрителям не мешало, и, перемещаясь вдоль сценической грядки, Буду покачивать ею продольно и поперечно, стараясь, дабы покачивания, совпадая, переходили одно в другое. Время от времени нужны мелкие подрагивания, но это требует не меньшего умения, чем описание. Должно учитывать пропорции куклы. На четверть миллибала сильнее дрогнешь — и в соотношении кукольно-Анечкиных размеров возникает эпилептическая отбойная шатка. И таким образом доведу я Анечку до искомого дома и подло покину, сведя с кисти в громадном бетонном дворе с гаражами, с малыми лампами у множества подъездов, И только издалека смогу сочувствовать ее поиском как она тыкается от дверей к дверям засматривает на бумажку где у нее записан номер квартиры прикидывает в каком подъезде до да какие номера и так минут десять сведя на нет достигнутый в метро выигрыш времени дверь на двери три замка разного типа и никелевая табличка м липский кан Тех наук А свободное место занято недавно нанесенными вавилонами. Это Анечка то же самое, только на языке иврит. «А, добрый вечер, вечер добрый. Хана, да? Прошу». И на Михаиле голубой с широкими белыми дополнениями спортивный костюм из посылки, сандалии на босу ногу, ногти блестят, педикюр. «Это сюда повесьте, пожалуйста». А это возьмем в комнату. Вперед, не оглядывайтесь, здесь не убрано. Когда жены нет, я не убираю. Лентяй патологический. Жена? Она с детишками уехала в Планерское. Чуть отойти. Страшное нервное напряжение. Мы прямо сюда, ко мне. Что вы пьете, когда пить не хотите? Кофе у меня здесь, из кофеварки. Варить по всамделешнему так и не научился. Это приемник э, Хитачи. Пришлось купить, иначе невозможно Израиль слушать. Значит так, сейчас посмотрим, что у нас есть. Так, есть у нас с вами, дорогая Ханна, самое немножечко настоящего вермута. Фимка, черт, выпил. Вы помните Фимку? Ну, толстый такой. И еще у нас с вами, дорогая Ханна, есть французский коньяк и виски. Хотите виски с пепсиколой?